Глава четвертая. Семен Семенович. Тонкий луч света с трудом пробился сквозь закрытые жалюзи и словно перечеркнул темную мастерскую по диагонали. Просторная и обычно светлая, сейчас она была погружена в полумрак. обоняние приятно защекотал стойкий запах красок, калифы, старого дерева и холстов. Семен Семенович затаил дыхание и, наконец, сделал шаг в «Вперед, навстречу тьме, запахам, позабытым воспоминаниям, навстречу со своим прошлым!» «Я буду знаменитым!» — как-то в запале воскликнул он лет сорок пять назад в каком-то глупом и никчемном споре. Было это в студенческой общаге. За столом собрались будущие архитекторы, живописцы, литераторы и был даже подающий надежды физик-теоретик. Уже не вспомнить, с чего начался разговор, но все свелось к банальной мысли о том, что все места под солнцем уже заняты, что выше головы не прыгнешь, что искусство как таковое деградировало, в цене лишь один кич и безвкусица. А современные идеалы всего лишь мертвые идолы, требующие бездумного и безропотного поклонения и жертв. А в жертву ты должен приносить, разумеется, свою молодость и талант. Причем о жертвенности и молодости больше всего рассуждала третья курсница с отделения архитектуры. Она была в обтягивающей водолазке, выгодно подчеркивающей ее трепещущую молодостью грудь. Глаза же будущий архитектор не сводила с будущего физико-теоретика. Хотя да что там, с будущего учителя старших классов средней школы. И сама она так и не стала никаким архитектором. Да и многие, сидящие тогда за столом с вкусно открытыми прибалтийскими шпротами с черным хлебом и пятью бутылками столичной, так и не стали тем, кем хотели стать. А может быть, и не хотели по-настоящему, а списывали свое нехотение на отсутствие места под солнцем. Хотя нет. Яшка Левин сейчас, кажется, какой-то академик. Правда, его тогда и не было в этой компании. Я буду знаменитым. Рявкнул Семён Семенович, а в то время просто Сеня, и стукнул стаканом о стол. Шпроты подпрыгнули, а из переполненной пепельницы часть окурков вывалилась на и так уже не слишком чистый стол. Все от неожиданности притихли, а затем дружно расхохотались. «Браво, Коша!» — засмеялась архитектор-третикурсница. «Только не забудь пригласить на свою персональную выставку». Коши его прозвали из-за роста и габаритов. Это было сокращенное от Кинг-Конг. Он не обижался, он вообще редко на кого обижался, ну, разве что пару-тройку раз. И, кстати, он их пригласил на свою первую выставку, только почему-то никто не пришел. А потом была вторая, третья, десятая в Дрездене, Вене, Мадриде, Лондоне. Потом была премия Тернера и фантастические для него пять тысяч фунтов. А потом была и его знаменитая белая лодка на черной воде и аукцион «Кристис» в Нью-Йорке. Он стал, как и обещал себе, знаменитым. Но это было очень давно. Семен Семенович поднял жалюзи, и мастерская наполнилась светом. Пылинки искорками затанцевали в солнечных лучах, подхваченные потоком воздуха. Мастерская была полна привидений, так он называл накрытые тканью холсты и рамы, составленный по периметру и прислоненные к стенам. Главное приведение находилось почти в центре. Большой холст, натянутый на подрамник и накрытый белой тканью. Его последняя работа, начатая пять лет назад, да так и не ушедшая дальше подмалевка. Сияние, наполняющее холсты перед началом каждой работы, теперь не светилось. А может быть и светилось. Только Семён Семёнович его больше не видел и не чувствовал. Первый раз сияние пришло к нему, а вернее сказать, озарило еще в далеком студенчестве. Он хорошо помнил холст на подрамнике в ученической мастерской среди других таких же холстов-однокурсников. На других уже были наброски. Кто-то уже смелыми и решительными движениями кидал крупные мазки, обликая серую плоскую поверхность в объем и цвет. И только Семен никак не мог начать. Как будто что-то удерживало его, как будто холст просил подождать, и Семен послушно ждал под недоуменные насмешливые взгляды однокурсников. — У вас все в порядке? — деликатно поинтересовался интеллигентнейший Петр Степанович, преподаватель живописи на кафедре. — Вы хорошо себя чувствуете? — Да, спасибо. — рассеянно, — ответил Семен. И именно в этот момент он уловил едва заметные изменения в структуре своего холста. Дело в том, что даже после самой тщательной грунтовки на поверхности все равно остаются едва заметные глазу трещинки. Теперь же все они стали видны отчетливо. Они наполнились светом, холст как будто бы раскалялся и светился изнутри. Петр Степанович, едва достававший Семену до плеча, успокаивающе потрепал его за рукав. «Ничего, ничего, у вас все получится!» И пошел дальше по мастерской, деликатно заглядывая в работу учеников и шепотом им что-то подсказывая. Семен проводил его взглядом, осторожно посмотрел на соседа слева, на соседа справа. Все были погружены в работу, никто ничего не замечал. Тем временем сияние холста усилилось. Светились уже не только трещинки, уже вся поверхность сияла ровным голубоватым светом. Семен осторожно поднес руку. Ни тепла, ни холода, ничего. Прикоснулся подушечками пальцев к шероховатой грунтовке, опять ничего. Но когда убрал руку, то оказалось, что часть сияния осталась на пальцах, словно светящаяся пыльца неведомого растения. Почувствовалось едва заметное покалывание, даже... Не покалывание, а скорее щекотание. А затем все исчезло. Разом, словно кто-то выключил рубильник. И в этот момент Семен понял, что нужно делать. Он работал быстро и точно, почти без исправлений. С тех пор всякий раз, начиная новую картину, он стоял перед пустым холстом и ждал. Поначалу сияние, или, может быть, кто-то назовет это вдохновением, вело себя капризно и появлялось не сразу. Однако спустя какое-то время Семену уже не приходилось ждать. Сияние возникало сразу же, стоило только покрыть грунтом холст. А иногда даже начинало торопить художника, окутывая мягким мерцающим светом подрамники, мольберт, вычищенную до блеска палитру и даже полки, где лежали тюбики с красками задолго до того, как он был готов к работе. С этого дня сияние было с ним всегда до того момента, пока не исчезла. Почему это произошло, Семен Семенович понять не мог. Позже он пытался как-то анализировать произошедшее, но к какому-то определенному выводу так и не пришел. Он хорошо помнил, как это случилось первый раз, лет 17 назад, в самый пик его популярности, в небольшой студии под Мадридом, Он стоял перед пустым холстом и в первый раз вместо сияния ощущал темную пустоту. Пустота была пугающей. В ней ощущалась тоска и безнадега. Но тогда это прошло. Сияние вернулось спустя пару дней. И Семён Семёнович списал все на ностальгию. Слишком он далеко уехал от своего места силы, своей старой мастерской, от семьи и от дома. И он вернулся. И сияние тоже вернулось, но только на короткое время. Семен Семенович приподнял ткань, закрывающую холст. Несколько секунд смотрел на разводы давно высохшей краски и решительно задернул ткань обратно. Все уже решено. И хватит об этом. Сегодня ему предстоит очистить чердак от холстов, подрамников, красок. Одним словом, от всего хлама, ставшего бесполезным, пора избавиться от привидений. Внучкам нужна светлая детская. Семён Семёнович ещё раз окинул взглядом мастерскую. С чего же начать? За окном играл солнечными красками прекрасный летний день, каких не было уже неизвестно сколько лет. Что ж, начинать нужно с перекура, решил Семён Семёнович и подошёл к окну. Перед ним открывался прекрасный вид на ухоженный двор с небольшим яблоневым садом, альпийской горкой, маленькой теплицей, в такую жару настежь открытый. Перед самым домом зеленая лужайка с песочницей, а чуть правее, за забором, заросший соседский, хотя нет, уже его участок. Там тоже когда-то была и альпийская горка, и яблоневый сад, но теперь в зарослях, напоминавших легендарный лес Фангорн, Сложно было что-то разобрать. Где-то посреди участка, среди буйно разросшегося можжевельника, угадывалось что-то наподобие беседки. «Приборг подождет», — решил Семен Семенович. Ему вдруг стало очень интересно взглянуть на беседку в глубине заросшего сада, ведь скоро ничего этого не будет. На следующей неделе должны приехать рабочие и разобрать недостроенный дом, разровнять, расчистить заросший участок, где жена с дочерью запланировали создать грандиозный парк с маленькими водопадами, ручейками и прудом. Парк, где две большеглазые, так похожие на жену и на дочь одновременно внучки, могли бы играть и летом, и зимой. После прохладного дома двор встретил жаром всех 37 градусов. Не лучшее время для прогулок по заброшенному участку, но мысли вернуться в мастерскую даже не возникло. Семен Семенович протиснулся в проход в заборе и оказался в царстве одичавших растений. То, что когда-то было аккуратными кустами малины и смородины, теперь разрослось, перемешалось крапивой с гигантскими лопухами и захватило все пространство, которое мог окинуть взгляд. Яблоневый сад выглядел сплошным сплетением и ветвей, и стволов. Такое ощущение, что, пройдя сквозь забор, Семен Семенович оказался в совсем другом мире. И мир этот уже давным-давно жил по своим правилам и законам, и отвык от присутствия человека. Одичавшая малина вдруг представилась зверьком, сбежавшим на волю из клетки окультуренного человеком сада. Здесь она стала высокой и колючей, завела дружбу с репейником и борщевиком и была готова отстаивать свою свободу. Нагретый воздух жужжал и гудел на разные голоса. Запах, напоенный солнцем зелени, приятно щекотал обоняние. Маленькие мушки в тени одичавшей яблони то суетливо метались из стороны в сторону, то вдруг абсолютно неподвижно зависали в воздухе. На некоторое время Семён Семёнович даже забыл, зачем он шёл и куда. Он весь растворился в жарком летнем дне, в солнце, в зелени, запахи. Это был один из тех жарких дней, когда думается, «Ничего, что жарко, даже хорошо, это же лето! А где-нибудь в конце серого января мы еще тосковать будем по этой жаре, по солнцу, по зелени, по маленьким мушкам в тени». Большая фиолетовая бабочка пролетела у самого лица, сделала полукруг и исчезла за зарослями впереди. Семен Семенович двинулся следом. По его мнению, беседка должна была находиться в метрах пятидесяти прямо по курсу. Он миновал лес Фангорн из одичавших яблонь и оказался на территории бывшей Альпийской горки. Папоротники и можжевельники, сдобренные лопухами и крапивой, Разрослись настолько, что горки и дорожки из камней почти не были различимы, но они были, и одна из дорожек как раз должна была упираться в голубую беседку. Удивительно, как все-таки буйно разросся заброшенный сад. Ни прикормов, ни поливов в соответствии с фазой луны. Семен Семенович миновал большой белый камень, один из элементов композиции «Альпийская горка». Значит, беседка совсем рядом. Впереди, за зарослями папоротника и крапивы, мелькнуло что-то светлое. Ну, вот она. Беседка была когда-то покрашена в ярко-голубой цвет, и сидящие в ней могли наслаждаться восхитительным сочетанием камней и растений. Теперь краска облупилась, облезла, и сквозь нее выступала великолепная фактура старого потрескавшегося дерева. Семен Семенович прикоснулся кончиком пальцев к разогретой на солнце поверхности. Она была горячей, шероховатой и чуть заметно вибрировала, как вибрировали и гудели старые деревянные электрические столбы в далеком детстве. мальчишка он прикладывал ухо к такому столбу, прижимался к нему всем телом и слушал, ощущал, как бежит по проводам откуда-то издалека, из далекой неведомой дали, невидимый электрический ток. Беседка вибрировала. Едва заметно, едва ощутимо, буквально на кончиках пальцев. Семён Семёнович приложил ухо к горячему дереву и действительно услышал гудение, не такое, как внутри электрического столба, но похожее. И совершенно не предполагая о последствиях, Семён Семёнович постучал по облезшей поверхности дерева. Не сильно, а потом сильней. Сначала ничего не произошло, только гудение сделалось громче, и стало понятно, что исходит оно из глубины беседки. Семен Семёнович опёрся на перила и заглянул внутрь. Огромное осиное гнездо висело примерно на уровне лица и крепилось с обратной стороны решетчатой стены, Неудивительно, что он его заметил не сразу. Серая неровная фактура идеально сливалась с облезлой поверхностью беседки. В первую секунду Семен Семенович даже принял его за ком серых тряпок, которые кто-то смял и прицепил к стене под крышей. Растревоженные осы выползали одна за другой из отверстия внизу гнезда и то и дело, трепеща крылышками, нервно сновали по серой поверхности. Это, наверное, была охрана Улья, и она искала источник опасности». Семён Семёнович затаил дыхание, не зная, что предпринять. Что лучше делать в таких случаях? Замереть, не делая лишних движений, или бежать? Новая порция ос вылетела из черного отверстия, потом еще одна и еще. Теперь уже и само гнездо не было видно под полосатыми телами и трепещущими крылышками. Рой стал единым гудящим организмом. Семён Семёнович решил, что, пожалуй, замирать нет никакого смысла, надо бежать. И он резко выдернул голову наружу из беседки, больно ударившись затылком о перекладину. Беседка Содрогнулась, осы поняли, где их враг. Рой заколебался и двинулся вперед. Уже не раздумывая, Семен Семенович бросился бежать сквозь лопухи в сторону недостроенного дома. Его жизнь спас небольшой круглый камень белого цвета, остаток альпийской горки. Нога подвернулась на гладкой поверхности, и Семён Семенович рухнул во весь свой рост в лопухи репей и можжевельник. Инстинктивно выставил руки перед собой, пытаясь смягчить удар. Левая встретила мягкую нагретую солнцем землю, а правая ухнула в пустоту. Вслед за ней и все тело Семёна Семеновича накренилось и повалилось куда-то вниз. Левой рукой он пытался зацепиться за траву, за корни, хотя бы за землю, но его вес едва ли можно было этим удержать. К счастью, правая рука вдруг уперлась в какой-то камень на уровне пояса. Падение остановилось. Семён Семёнович замер над темной пустотой, Изо всех сил, вцепившись левой рукой в стебель лопуха, а правой опершись а непонятный камень перед глазами плыли фиолетовые пятна. Где-то наверху в другом мире жужжали рассерженные оса, где-то внизу их жужжание откликалось еле слышным эхом и плеском воды. Это колодец. Семён Семёнович буквально завис над круглым колодцем диаметром метра полтора. Большая часть его тела оказалась над пустотой, и удерживался он отчасти от того, что уперся правой рукой в ближайшую стенку, отчасти из-за пряжки ремня, которая зацепилась за каменный край и не давала соскользнуть дальше. Левая рука служила в качестве баланса, так как ухватиться ни за что существеннее лопуха не могла. После короткой, но очень интенсивной пробежки сердце колотилось бешено, а легким не хватало воздуха. Вдохнуть же поглубже Семён Семёнович не решался, спасительная пряжка могла соскользнуть. Дышать приходилось медленно и неглубоко, невероятным усилием воли сдерживая порывы легких глотнуть воздуха как можно больше. Жужжание ос над головой то приближалось, то удалялось. Фиолетовые круги перед глазами постепенно растаяли. Осторожно, сантиметр за сантиметром... Семен Семенович развел ноги, пытаясь носками туфель найти опору или что-то, за что можно зацепиться. Правая, кажется, нащупало углубление. Дыхание постепенно восстановилось, сердце перестало колотиться, глаза начали привыкать к полумраку колодца. Стали различимы стенки, состоящие из бетонных колец в метр длиною каждая. Всего удалось насчитать пять колец, тех, что получилось рассмотреть. Остальные же терялись в темноте. Семену Семеновичу вдруг представилось, как он срывается и летит всей своей тушей вниз во мрак. А потом лежит на дне колодца со сломанной шеей и таращится мертвыми глазами на круг света далеко вверху. Это видение придало злости и сил». «Нужно как-то осторожно отползти назад, смещая центр тяжести за пределы колодца. Для этого необходимо чуть больше упереться на правую руку. Так, он оперся. И осторожно отталкиваться от стенки колодца, одновременно цепляясь кончиками туфель за землю. Так, это сложнее, но выхода нет». Семен Семенович сконцентрировался, чуть выдохнул и осторожно усилил давление правой рукой на стенку колодца. Не то чтобы сразу, но через пару секунд ему, кажется, удалось сместиться на пару миллиметров. Это хорошо, что на нем были туфли с жесткими носками. В такую жару мог и надеть сандалии. Носками туфель Семен Семенович буквально вгрызся в мягкую почву, не давая себе соскальзывать и терять отвоеванные миллиметры. «Так, осторожненько, осторожненько», — мысленно твердил он сам себе. Оказалось, что если втягивать живот во время того, как отталкиваешься правой рукой, а затем его надувать, когда ногами ищешь новую опору, двигаться выходит гораздо проще. От напряжения ладонь правой руки взмокла, только бы не соскользнула». Подумал Семен Семенович. Сцепление со стеной колодца становилось все менее надежным. Еще небольшое усилие, и еще короткий вдох, и еще усилие. И на последнем усилии, когда Семен Семенович решил, что самое сложное уже позади, его правая ладонь все-таки начала предательски скользить вниз.